Глава третья. Прогулка по городу. На площади царило оживление. Люди, одетые в яркие пальто и палантины, сновали туда-сюда, направляясь только по им известным делам. До дома Дол был рукой подать. Хью шёл молча, погружённый в свои мысли, убрав руки в карманы длинного пальто. Брит Снова закутанная в шарф, разглядывала площадь, задержавшись взглядом на вновь закрытой плотным покрывалом карусели. Меган ёжилась от холода, внезапно ставшего особенно ощутимым, и спешила к дому, радуясь, что тот совсем близко. Поднявшись на крыльцо, она оглядела площадь. Прямо напротив высился помпезный особняк с высоким шпилем, тот самый дворец, который поразил воображение Меган. Шпиль украшал медный петушок, вертящийся под порывами ветра. Мы на самой Flower Square, проговорила она. Это центр города, дом со шпилем, резиденция мэра города. Он там в самом деле живёт, этот мэр. Не только работает. Кто же тогда дол, что живёт в подобном месте? Возможно, нам стоит и об этом её расспросить, ответил Хью. В конце концов, что плохого в том, чтобы мы, гости издалека, случайно здесь оказавшиеся, забросали свою гостеприимную хозяйку вопросами. Не вижу в этом ничего плохого. В словах Ю был свой резон. Для троих людей, затерянных среди гор в городе, где не найти ни единой вышки сотовой связи, вполне естественно было проявлять любопытство. Особенно после утренней экскурсии по Марблетту. Меган, стоявшая ближе всех к дверям, Взялась за тяжёлое кольцо и трижды ударила. Послышался шум и скрип, двери распахнулись, пропуская гостей в сонный тёмный зев особняка. Складывалось впечатление, что в отсутствие дол жизнь в доме останавливалась. Впрочем, не прошло и пары минут, как не откуда возникли горничные и принялись помогать гостям выпутываться из курток и шарфов. Впрочем, свой огромный шарф Брит привычно оставила при себе. «Адол дома или еще не пришла?» Очаровательно улыбнувшись, спросил Хью у одной из горничных. Та захлопала глазами. «Она на службе, но насчет вас оставлены все необходимые распоряжения. Вы хотите обедать?» «Возможно, чаю», — быстро ответил Хью. «В мою комнату. Мы будем там». «Почему это в твою?» — возмутилась Меган. «Почему бы и нет?» Пожал плечами Хью и стал подниматься по лестнице. Меган покачала головой и бросилась за ним, пытаясь на ходу придумать, как ответить на возмутительную наглость. В чёрно-белой комнате Хью Меган чувствовала себя некомфортно, а вот Хью, казалось, ощущал себя как дома. Сбросив ботинки с ногами, завалился на чёрное покрывало, вытянувшись во весь рост. Брит удобно устроилась в глубоком кресле. Положив на колени раскрытый альбом, неловко оглядевшись по сторонам, Меган нашла взглядом стул и осторожно села на самый край, словно готовилась в любой момент вскочить и броситься прочь. Неясное чувство тревоги вернулось, и теперь, кажется, вовсе не желала отпускать. Итак, дол вернётся вечером, протянула Брит, заправляя за уши березовой пряди. Кто-нибудь в курсе, как тут всё устроено? Брит говорила таким тоном, что Меган едва поборола в себе желание поднять руку, прежде чем ответить. "Я немного знаю. Пока я рассматривала карту, Кип, хранитель площади карты, рассказывал мне, что где находится. Дворец напротив нас дом мэра. А мэр здесь один, и зовут его господин Дроссельфлауэр. Все в городе ценят и уважают его. Погоди. Дроссельфлауэр? Ты так его назвала?" Брит перелистнула альбом на чистый лист, схватила карандаш и за 2 минуты сделала набросок. Человек в странном пиджаке и с моноклем в глазу смотрел с листа на Меган Хью. Они переглянулись и спросили растерянным хором: "Кто это?" "Это Дроссель Флауэр", ответила Брит. "По крайней мере, этот человек так представился. Сказал ещё, что это похоже на Дроссель Мэйр, хотя и понятия не имею, что это всё значит. Это ещё кончика" проговорила Меган, и по спине у неё пробежала холодная дрожь. Дроссельмер, мастер кукольник из старой сказки, помните? Машины король, девочка Клара. Что-то припоминаю, хмыкнул Хью. Ну и что? Да так. Меган не смогла найтись с ответом. В самом деле, и что? Кроме призрачного холодка пробирающего насквозь. Но не предъявишь же холодок в качестве аргумента. Итак, «Дроссель Флауэр живёт в доме мэра». Брит сделала пометку в альбоме. «А Мэп-сквер далеко отсюда?» «Буквально в нескольких улицах. Хочешь сходить туда?» «Потом», — кивнула Брит. «Хочу зарисовать карту. Так будет проще понять, что за город нас окружает». «Меган, а ты видела что-нибудь ещё, кроме Мэп-сквер?» — спросил друг Хью. Меган покачала головой. «Нет». «Гуляла, потом нашла Мэп-сквер». А там уже заболталось с Кипом. Все по каким-то пустяковым вопросам. А ты? Тоже недалеко ушел. Был в неплохой читальне, да вот еще кофе на себя прокинул. Засмотрелся по сторонам. Точно, свитер застирать бы. Хью вскочил на ноги и стянул через голову свитер, оставшись в футболке с изображением какого-то супергероя. Мегану в них не разбиралась. Знать бы, где у них прачечная. Пробормотал Хью и выскочил за дверь. Свитер у него отобрала... Появивsheся будто из воздуха горничная, очаровательно улыбнувшись, она прошептала, что госпожа велела заботиться о гостях, и гостям стоит только попросить. Не успел их её опOmnиться, как другая горничная втолкнула в комнату чайный столик на колёсиках. "Ребята, вы наверняка хотите чаю и пирожных", зашептала она. "Вы только попробуйте эти пирожные, такие воздушные и нежные". она сняла крышку с блюда, и Меган почувствовала, как при виде пирожных у неё потекли слюнки. Завтрак был довольно давно, а в кафе она так и не поела. Хью растерянно застыл на пороге, брит поглядев на них, хмыкнула и взяла инициативу в свои руки. "Спасибо, спасибо", закивала она, ненавязчиво тесня горничную к дверям. Пирожное это то, что надо моему творческому уму, получившему столько впечатлений. И чай. Я мечтала о чае, мы все мечтали о чае. А теперь, пожалуйста, дайте нам насладиться этим прекрасным 5 o'clock. Вы прекрасно выполняете свою работу. Нашей благодарности дол. Спасибо. Дверь захлопнулась. Бритто пёрлась рукой в чёрно-белый витраж и выдохнула, прислушиваясь. Судя по удаляющимся шагам, горничные ушли. Брит осторожно приоткрыла дверь, тихо щелкнув замком, и выглянула наружу. Ушли. Она заперла дверь и вернулась в кресло. «Как думаете, они подслушивали?» спросила Меган. «Или подслушивали, медленно произнес Хью, или просто очень хорошо работают». Брит помахала рукой. «Давайте не отвлекаться на горничных». Хью сел обратно на кровать. «Итак, предлагаю собрать в едино все кусочки мозаики». «Тьфу!» Но с чем тут проблем нет, так это с мозаикой. Этого города нет на карте, но он существует. Здесь не ловит телефон, нет электричества, но при этом почему-то вся остальная инфраструктура работает. Есть кафе, есть магазины, как минимум, книжные. Я видел один такой. И ещё видел лавку стеклодува. Я видела вывески и открытые магазины. Здесь много ремесленников, и все по утрам читают газеты. Подключилась Меган. Брит какой-то пожал плечами хью. И часы не идут. Как-то же они узнают время? И самое главное, здесь нет денег, напомнила Брит. И поезда не понятно, как ходят, не говоря уже о контрольно-пропускном пункте на границе. Вряд ли мы уйдём отсюда так просто. Слушайте, воскликнул вдруг Хью. А вдруг это не город? Меган и Брит хором спросили: "А что?" Это интерактивный развлекательный парк, Хью поднял указательный палец. Ну, знаете, вроде Долины Мумтролли или Диснейленда. При этом гости парка погружают в атмосферу приближенную к реальности. Звучит бредово, хмыкнула Меган. Или как Парк Юрского периода, что в целом одно и то же. Бред и есть. Зато логичный, кивнула Брит. Хотя такое посещение таких парков стоит бешеных денег. Не знаю уж как вы, а у меня, бедного студента, таких капиталов вроду не водилось. У меня поездка по заданию университета, объяснила Меган. Мне оплатили дорогу и жильё, но ни о каком мраблите точно речи не шло. Будь что город или интерактивная развлекательная зона, могу билеты показать. Да не надо, верим, хмыкнул Хью. Я на свои. Мне содержание позволяет, но планы тоже были совсем другие. И я могу точно сказать, никаких билетов никуда, кроме поезда, я не покупал. Даже без брони жилья поехал, доверился обстоятельствам. Бритерс хохоталась. Поздравляю, Хью, обстоятельства тебя подвели. Значит, план такой. Подытожил Брит. До возвращения дол осматриваем карту и гуляем по городу втроём. Больше не разбредаемся, мало ли Согласен, кивнул Ю, хотя люди тут приятные. Ты же с кем-то познакомился? Повернулись к нему Меган и Брит. К Ю неловко пожал плечами. Я же говорил, что с местным стеклольщиком и ещё одним чуваком так, пообщались немного. И как? Похоже, они на аниматоров, подалась вперёд Брит. На кого? растерялась Меган. На актёров, которые развлекают людей в тематических парках. Не знаю, помотал головой Хью. Я же тогда об этом не думал. В этой комнате мы точно ни до чего не додумаемся, решительно вскочила на ноги Брит. Я отказываюсь говорить о чём-либо вообще, пока не увижу своими глазами карту и не пойму, где нахожусь. Меган и Хью поднялись на ноги следом за ней. В доме в самом деле не сиделось. На улице наконец-то потеплело, но часы на Flower Square всё так же показывали 3 часа. Брит повернулась к Меган. "Веди". Меган пересекла Флауэр-сквер, чувствуя себя командиром маленького отряда. В глубине души она сомневалась, что легко отыщит карту, но Кип хорошо объяснил ей дорогу. Лавочки и магазины закрыты по утру, уже работали. Почти у каждой двери, распахнутый настежь, стояла табуретка с положенной сверху газетой. За витражными окнами кипела жизнь. Мегна шла мимо, заставляя себя не отвлекаться на этот странный, пусть и привычный для местных быт. Несколько поворотов вниз по лесенке, перейти дорогу, по наклонной улочке вверх, и вот, узкая петля зеленоватых домов выводит к тщательно огороженной площади. На смотровых площадках с обеих сторон покачиваясь стояли люди. У некоторых в руках поблескивали смотровые стёкла на длинной ручке. Скользнув по ним взглядом, Меган в который раз за день подумала о том, как броско одеваются жители Марблита. Они словно стремились не уступать в яркости мозаичным стёклашкам окон и мостовых. Наконец, она увидела Кипа. Хранитель прохаживался вокруг карты с длинной метлой в руках, сгоняя невидимые глазу соринки. "Леди, вы вернулись?" обрадовался Кип, увидев Меган. Мои друзья ещё не видели карту. Меган не смогла не улыбнуться в ответ, таким заразительным было его очарование. Привела посмотреть. Какое досадное упущение. Кип всплеснул руками, едва не выровняв метлу. Его непременно надо исправить. Только вот, видите, обе платформы пока заняты. У наших граждан это одно из любимых развлечений. Некоторые приходят разглядывать карту каждый день. Подождите немного, пока не освободится место. Уверяю вас, это скоро произойдёт. Хьютьям временем прошёлся вдоль ограждения. Какая тонкая работа, невольно удивился он. Мы же ли всё это сделали люди? В мраморе и любая работа со стеклом только ручная, важно ответил Кип. Ничего новомодного, никакой этой автоматики. Так можно нарушить суть? Я видел, как делают витражи. Брит присела на корточки, разглядывая стекольные стыки. Очень большие витражи, но это целая площадь картина. Хорошо вы придумали ограждать её. Каблуки и ботинки быстро уничтожили бы красоту. Эта карта сделана, чтобы смотреть на неё, а не чтобы портить. Москлит Кип. Об этом знает каждый горожанин. А кто её создал? свыраженно спросила Брит. Кип тяжело вздохнул. Атин очень хороший художник. Его звали Роус Леймис. Он был потрясающим, добрым, щедрым, настоящим человеком мира. Вы сказали, был? Да, Роус погиб в довольно юном возрасте. Трагическая история. Жаль, жаль талант, но вот оставил нам в наследство свой шедевр. Хорошо, что успел закончить его при жизни. А, взгляните, левая платформа освобождается. Думаю, вы втроём можете начать осмотр оттуда. Леди Меган уже знает, что лучше всего посмотреть с двух сторон. Карта сделана таким образом, что с одного угла видно только половину. Такова её природа. Раус часто сравнивал своё детище с человеком. Да, да. И ведь в этом самом деле что-то есть. Кип поспешил снять цепочку с прохода, выпуская двух молодых женщин в лоскутных пальто. Те смеялись, переговаривались о чём-то, и, казалось, им не было никакого дела до смотрителя и троих чужаков. Меган пропустила их и бред вперёд по лестнице и поднялась следом за ним. Вау, прошептала Брит. Какая красота при ярком дневном свете. Карта производила ещё более сильное впечатление. Меган тихо ахнула. Хю обернулся и спросил у Кипа: "А ночью здесь включается подсветка, да?" "Да, господин. Фонари по периметру и лампы на платформах. Вечером здесь очень красиво. Сейчас тоже неплохо", прошептала Брит, подходя к перилам платформы. Меган и Хью опёрлись на металлические ограждения, обитые для тепла зелёным бархатом. Мозаичный город сиял тысячи огоньков, яркие блики солнца отражались на золотых крупицах мозаичного стекла. Уменьшенные копии домов, улиц, площадей и дворов были как на ладони. Вернувшись сюда, Меган уже узнавала некоторые места, мимо которых проходила. Дворик с фонтаном в виде нефритового дельфина, лавка кожевенника с открытой на распашку дверью, Кафе «Мороженое», в котором упитанная добродушного вида старушка предложила гостям добавить кофе в мороженое или мороженое в кофе, но ни в коем случае не употреблять по отдельности. Башню из красного камня, в котором словно бы плавали невиданные красоты рыбы на повороте к Мэп-сквер. Меган с теплом узнавание рассматривала карту второй раз, хотя после первого прошло лишь несколько часов. Но она поймала себя на мысли, что теперь воспринимает город совершенно иначе. Хью кажется испытывал схожие чувства. "Смотрите-ка", воскликнул он, "и в самом деле тончайшая работа. Того и гляди, из лавки мистера Гласса выйдет он сам и предложит горячий шоколад. Ого! А вот и кофейня-библиотека. Не знаю уж, как её назвать, но Там все очень вкусно, а заведует ей Брукс. Ничего себе, она так далеко от Флавер-сквер, а мне казалось, в паре улиц. Как-то оттуда вернулся и не заплутал, повернулась к нему Меган. Хью почесал затылок, мне показали дорогу. Бритни вслушивалась в их беседу. Опустившись прямо на холодный пол платформы, она вновь достала альбом и принялась переносить карту на бумагу. Миган, украдкой бросив на неё взгляд, подумала, что неплохо бы перенять такую привычку. Одна беда у Брит был явно художественный талант, врождённый и отточенный годами практики. Отсутствие камеры совсем не мешало ей ловить реальность на кончик карандаша. Её чёрно-белые наброски выходили объёмными и плотными, сама Меган никогда так не умела. Без фотоаппарата, при помощи которого она любила останавливать время, она оказалась как без рук. Брит вдруг заговорила, не отвлекаясь от зарисовки. Очень красивый город. С одной стороны, такой продуманный, а с другой всё это хаотичное наслоение башен, нак флюгеров и статуй, дороги, уходящие в никуда или петляющие между домов. Но всё же есть закономерности. Город чистая математика. никогда не любил математику. Фыркнул хю, но в пару местечек с этой карты я с удовольствием бы заглянул. Мне кажется, мы мало гуляли, поддержала Меган. В принципе, город можно, наверное, обойти за денёк другой. Раз всё равно придётся здесь задержаться. Я бы сходил вон в тот дворик, а я поднялся бы на холм, где дальняя башня, написано, что там смотровая площадка. можно увидеть панораму Марблета и сравнить с картой. Да, я не против. Брит захлопнула альбом и встала рядом с ними. Пойдём на другую платформу. Ещё порисовать хочу. Кип помог ребятам спуститься с платформы и подняться на вторую, освободившуюся к тому времени от марблетцев. Брит снова раскрыла альбом, а Хью и Меган принялись набрасывать список мест, которые необходимо посетить. Музей марблетского стекла. Как думаешь, нам туда надо? Обязательно, и в картинную галерею. Парк спящих скульптур. Ну и названица. Прямо по дороге к обзорной площадке. Нам будет чем заняться, углубнулась Меган, предвкушая хорошие выходные. За ужином распросим Дол, как нам лучше попасть во все места, куда желаем, если только Хасим управится до понедельника. Отпуск, вскинул руки вверх Ю. Меган снова уткнулась взглядом в карту. Опятьнув голову, вдруг встретила пристальный, немного грустный взгляд Кипа и задумалась. Разве она в самом деле ехала в Марблет, чтобы посмотреть парк спящих скульптур? На с другой стороны, раз всё так сложилось, раз вряд кажется журнал, все журналы мира от уникального материала, она обязана открыть читателям город Марблет, тем более сюда так легко съездить на выходные, так здорово гулять. Вот только разобраться бы с поломкой фотоаппарата. Хей, Меган, ты идёшь? Позвали снизу Хью и Брит. Меган отвлеклась от своих мыслей. Иду, иду. Думаете, пора возвращаться? Если вы спешите к дол, то не стоит торопиться. Ещё пару склянок она будет занята рутинными делами, смешался Кип. Уже темнеет, скоро зажгут фонари. Я рекомендую вам навестить Мистер Лайта и понаблюдать, как сияет марблет. Поболтайте с ним, убейте время. Долл дождётся вас даже если вы припознитесь. Она, знаете ли, сама очень любит опаздывать. А где найти мистера Лайта? Кип махнул рукой. Вон там, за поворотом через двор, и увидите его башенку. Он фонарщик. Оттуда он начинает путь каждый вечер. Говорят, от того, какого цвета будет фонарь, зависит цвет снов всех жителей города. Разве кто-то видит цветные сны? Скептично протянул Хью, кив пответил ему таким же взглядом, которым до этого смотрел на Меган. В мраблете мастер Хью иных снов и быть не может, проговорил он. Желаю вам хорошего вечера. Приходите в любое время смотреть на карту и за советом, если вам когда-нибудь понадобится совет. Фонарщик громко плакал, в том, что перед ним именно фонарщик Хью не сомневался ни секунды. Какой ещё человек будет носить чёрный плащ и белый шарф, цилиндр на голове, да ещё держать в руках бамбуковую трость с крючком на конце? Такой приметный образ ни у кого не вызвал бы сомнений, но только трость оказалась сломана пополам, и человечек в цилиндре безутешно горевал над обломками. Хью остановился, Меган и Брит отставшей на пару шагов едва не налетели на него. Что про Начало было брит, я осеклась, увидев рыдающего человека. Фонарщик был так расстроен, что даже его цилиндр наклонился. Белый шарф уныло повис, и даже кончики усов поникли. Хью приблизился. Башню фонарщика, сделанную словно бы целиком из чёрного стекла с ярким орнаментом, украшали зеленоватые фонари. Сейчас только один фонарь горел ясным, спокойным пламенем, явно газовым. Электрические не дают такого мягкого, спокойного света. Второй же не горел, и в стекле отражались блики первого. Сумерки окутывали дворик, и фонари на углах домов словно бы ждали возможности загореться, но не могли. Палка была сломана. Палка, которую фонарщики используют для того, чтобы подцеплять кольца газовых фонарей и зажигать огонь. Неизменный атрибут профессии, без которой человек уже даже вроде бы и не фонарщик. Хью прекрасно понимал его беду, а потому отважно подошел и опустился перед фонарщиком на одно колено, стремясь заглянуть в лицо. «Добрый вечер, господин Лайт. Что за горе у вас стряслось?» «Я плачу потому, господин, что больше не могу выполнять свою работу. Черные птицы налетели на город не иначе из-за того, что приехал поезд». Поезда приезжают редко, но за ними неизменно следуют чёрные птицы. Одна точно была сломала мою палку, и теперь я не могу работать. Не могу зажигать фонари. "Такое уже случалось раньше?" поинтересовалась Меган. "Каждый раз. Каждый", воскликнул мистер Лайт, заливаясь слезами. Меган переглянулась с Брит. "Возможно ли, чтобы Кип нарочно отправил их на помощь, зная, что у мистера Лайта беда?" Или потому, что, будучи пассажирами поезда, они втроем невольно навлекли на фонарщика этих странных птиц, о которых он говорил. Вокруг не было видно ни единой птицы, ни обычной, ни черной. Хью тем временем взял у фонарщика палку и внимательно ее осмотрел. «Надо же, как ровно сломалась!» — воскликнул он. «Смотрите, ее можно вставить стык в стык и заклеить с чем-нибудь. Тогда она будет как новенькая. Не выйдет». "Горько", вздохнул мистер Лайт. Всё дело в правилах фонарщика. Господин Дроссель Флауэр считает, что фонарщик делает самое важное дело в Марблете: регулирует свет, отвечает за фонари, за всю сложную систему освещения города, что и делает Марблет столь красивым в ночи. Поэтому эта должность так почётна, но я теперь не могу зажигать фонари. Я не могу делать это с клейной палкой, а другой у меня нет. «Разве нельзя просто попросить у господина Дроссельфлаура новую палку?» – нахмурился Хью. На бледном лице мистера Лайта отразился ужас. «Что вы? Что вы, мастер? Господин мэр так разгневается!» «Разве господин Дроссельфлаура гневлив?» – спросила Брит. «Очень, если нарушать правила», – затороторил фонарщик. «А новую палку мне не выдадут». Визитель с господином Вудом, который занимается деревом, в том числе и палками, которые мне нужны, мы уже давно не разговариваем, и он, конечно же, ни за что не согласится сделать мне новую. Ну, почему же? Совсем растерялся хю. Он будет только рад узнать, как я опростоволосился в восклит лунарщик. Он ни за что, ни за что не поможет мне. Скажет этот Лайт так стремился стать фонарщиком, но забыл, что для почётной должности нужны люди определённого склада ума и характера. Вот кто-то иной ни за что не позволил бы птицам сломать палку и потрепать шарф. Но я вечно терплю неудачи. Господин Друсиль Флауэр был так добр, что дал мне шанс, но я сам этот шанс потерял. Вот ещё. Вы хороший фонарщик, убеждённо проговорила Меган. Её уверенность зиждилась хотя бы на том факте, что это был единственный фонарщик на весь Марблет, стало быть, со своей работой он хоть как-то справлялся. Уже этого хватало, чтобы вызвать в ней желание поддержать его. К тому же, взрослые мужчины с круглым румяным лицом и вихрастыми бокенбардами не должны рыдать из-за мелочей. Равно как и эта мелочь не должна отнимать у них работу. Поэтому Меган спросила: «Как найти мистера Вуда?» Хью, разгадав направление ее мысли, подхватил. «В самом деле, господин фонарщик, как нам его найти?» «Мы сами сходим к нему и попросим изготовить новую палку. И тогда вы снова будете зажигать фонари». «Вы такие добрые!» Фонарщик едва снова не прослезился. «Откуда вы? Я вас раньше не видел». «Мы приехали на пол...» Начала была Меган, но Бритни с того не с сего силой наступила ей на ногу. Меган удивленно открыла рот и... Кью уже резко повернулся к ней, сверкнув глазами и шикнул: "Молчи". Потом, повернувшись к фонарщику, быстро проговорил: "Я знакомый господина Талоса. Зная, как господин Талос любит фонари Марблета, просто не могу пройти мимо такой беды. Поверьте мне, совершенно не трудно помочь вам. Господин Дроссельфлауэр не будет сердиться, если фонари зажгутся часом позже". Вмешалась Брит. В конце концов бывает же технические неполадки. Ведь господин Дроссельфлавер уже в курсе, что прилетали птицы и знает, к чему это обычно приводит. О, нет. Нет, испугался фонарщик. Не говорите никому про птиц. Но если вы сможете помочь, если я зажгу фонари. О, господин Тал хороший человек, он не раз выручал меня. Помогите мне, мастер, юные леди, помогите. Хью улыбнулся. «Тогда расскажете, где нам найти этого мистера Вуда». Меган казалось, что она ничего не понимает. Кто такой господин Талос? Почему Бритт велела молчать о том, что именно они – пассажиры поезда? Что за странные птицы, в конце концов? Все эти вопросы она немедленно озвучила. Стоило отойти подальше от башни фонарщика. «Слишком много вопросов, дорогуша», – рассмеялся Хью. «Но я попробую тебе на них ответить». Но попробуй, ответила Меган, который порядком задел его тон, хыю только хмыкнул. Начнём сначала. Птицы понятия не имеют, откуда ещё одна странность села города, как и многое другое. Ещё одна вещь, о которой стоит осторожно расспросить Дол. Этот кип не случайно отправил нас к фонарщику, буркнуло Брит. Ну вот говорить всем подряд о том, что именно мы приехали на поезде, пожалуй, не стоит. Прибытие поезда уже навлекло на кого-то беду. Видите? Не удивлюсь, если запущены необратимые процессы, перемены, эффект бабочки. Мало ли что. На всякий случай притворяемся просто гостями города, гостями дол и ничего не говорим о себе прямо до тех пор, пока не спросят. Допустим, Помедлив, Меган была вынуждена согласиться. — Так что за Талос? — Один человек. Познакомился с ним в кофейне. — Пожал плечами Хью. — Может, пригодится, когда доберемся до этого Вуда. Судя по всему, он не очень сговорчивый парень. — Ш-ш-шикнула Брит. — Вот его дом, кажется. Видите? Все, как описал фонарщик. Похож на бамбуковую хижину. Меган пригляделась. Впереди в самом деле... Стоял странный дом, словно сошедший из гравюр хокусая, а ремеслия его владельца говорила каждая деталь, выполненная из дерева и тростника. Владелец дома, сидя на уже привычной табуретке у распахнутой двери, держал в руке тяжёлую наполовину выструганную палку и недружелюбно глядел на пришедших. "Что вам надо?" каркнул он. скрипучий, как старая половица, голос резал уши. "Зачем явились?" Господин Вуд вновь взял на себя роль переговорщика Хью. "Мы пришли к вам по одному делу. Я слышал, вы делаете палки". "Нет, нет, нет, даже не просите", заъерился господин Вуд, вскакивая на ноги. Палка пронеслась в воздухе в паре сантиметров от лица Хью. Тот задумчиво охнул. "Я ведь даже ничего ещё не иска отозвался он, и господин Вуд снова взмахнул палкой. "И так знаю, вы пришли, чтобы помочь бездельнику Лайту. Я знаю, знаю, что произошло. Я же не глухой и не слепой. Я видел, как налетели чёрные птицы. Ну пусть хоть весь город погрузится во тьму, от меня он палки не получит". "Но он не может зажигать фонари без своей бамбуковой палки", закричала Брит. "Ведь таковы правила, мэр Дроссельфлауэр очень рассердится". Меган отметила про себя, как быстро Брит включилась в игру. Пусть сердится, что мне ваш мэр. Он тоже любит сидеть на деревянных стульях. Хью и Брит рассеянно переглянулись, потом, не сговариваясь, кинулись в атаку на господина Вуд из двух сторон. Господин Вуд, что вам стоит сделать одну, всего лишь одну палку для фонарщика, конючила Брит. Без палки вы будете сидеть в темноте, без фонарей. И что вы увидите? Вы не увидите даже рубанок, почти прокричал хью ему на ухо. Тем более господин Доссельфлауэр не просто так придумал, что у фонарщика должна быть палка. Вы можете быть сердиты на него, господин Вуд, но что вам сделал остальной город? Господин Вут раздражённо моргал, явно борясь с желанием отбросить заготовку и заткнуть уши. Меган в глубине души ему сочувствовала. Ей стало неловко за хью и Брит. Почему они ведут себя так, словно поддались марблетскому безумию? А в Риме будь как римлянин. Всех местных отличала чрезмерная эмоциональность, даже театральность, понятная для киногероев, но совершенно неподходящая живым людям. кем были жители Марбрета подставными актерами реалити-шоу или пациентами психбольницы, им еще предстояло узнать. Но они-то втроем были нормальными. И вот теперь вполне живые Хью и Брит ведут себя так же. Кричат, драматизируют и размахивают руками. Меган отвернулась. Ей не хотелось на это смотреть. Что за шум? Что за шум? Раздался мягкий бархатный голос, не громкий, но и этого хватило, чтобы все немедленно замолчали. "Господин Талос, возмолился господин Вуд. Эти невыносимые люди сводят меня с ума".